На улице дождь. Дети ещё в школе. Мы с Карен сидим на бетонном полу в кухне с Мундогом. Рядом сидит ветеринар. Голова пса лежит на коленях Карен, она гладит его бархатные уши. Рак одолел Мундога, он едва в состоянии стоять, он дрожит и плачет от боли. Пора избавить его от страданий, но мы совсем раздавлены горем. Карен рыдает. Доктор пришла, чтобы усыпить собаку дома. Когда она сделала собаке укол, который погрузил ее в глубокий сон, у меня тоже подступили слезы к глазам. Мундог дышит с трудом. Второй укол, и он перестал дышать. Ветеринар посидела немного с нами, затем ушла. Мы с трудом вынесли тяжелое тело Мундога, завернутое в одеяло, в сад и похоронили в выкопанной заранее яме под секвойей. Когда Дейзи и Джаспер пришли из школы, они пошли с Карен в сад и, И несмотря на дождь, начали делать что-то вроде памятника на могиле собаки. Мы плакали по Мундогу и по тому, в какое печальное место превратился наш дом. Перед сном мы почитали им немного из книги с картинками Собачье небо. Время от времени ангел выводит собаку на прогулку и возвращает её на землю, где она тихо, невидимо обнюхивает все уголки своего старого двора, приведовывает соседскую кошку, провожает ребёнка в школу. Где же он всё-таки? Уже пошёл четвёртый день с тех пор, как он пропал. Я продолжал набирать номер его мобильника. Наконец кто-то ответил. Голос мужской, но это не Ник. Алло, Ник, это Ник? Нету здесь Ника. Кто это? А вы кто? Это отец Ника. Где Ник? Он дал мне свой телефон. Дал вам телефон, а где сам Ник? Откуда твою мать мне знать? Где он был, когда дал вам телефон? Я его даже не знаю. Он стоял на автобусной остановке в Лос-Анджелесе, в центре. Он дал мне телефон, и я его больше не видел. Он дал вам свой телефон? С какой стати он дал вам свой телефон? Тишина. Он отключился. Я позвонил мобильному оператору и попросил её отключить телефон, потому что он очевидно был украден, и поблагодарил её за помощь и сочувствие. Мы с Вики были вне себя от страха и боли. Снова то же самое. Мы обзвонили всех, кого могли, надеясь узнать хоть что-то. Наконец Вики попробовала позвонить девушке Ника З, и оказалось, что он только что связывался с ней. Ник позвонил ей из Сан-Франциско. Приехали. Опять всё сначала. Она сказала, что когда он звонил, он был под кайфом. Ну, конечно, как же иначе. Мне хотелось прекратить всё это. У меня не было больше сил терпеть. Если бы я мог просто вычеркнуть Ника из своей жизни. Я мечтал о такой процедуре, которую описал Чарли Кауфман в сценарии фильма Вечное сияние чистого разума. Некий доктор оказывает услугу людям, страдающим от боли, вызванной травмирующими отношениями. Он буквально стирает все следы человека из источника мучительных эмоций. Я подумал, что мог бы пройти эту процедуру, выбросить Ника из своей памяти. В временам мне казалось, что ничего не может помочь, кроме леботомии. Где может быть Ник? Я больше не мог выносить этот кошмар. Но всякий раз, когда мне казалось, что моему терпению пришел конец, я находил в себе силы и терпел дальше. После полного уныния и упадка духа возникло безумное желание что-то делать, хоть что-нибудь. Я прекрасно понимал, что все мои потуги бессмысленны, но отчаянно хотел его найти. Когда я рассказал свой план Карен, она только покачала головой. Нет смысла искать его, если он не хочет, чтобы его нашли, сказала она. Она посмотрела на меня с тревогой и, чем ещё, что это было? Раздражение, печаль. Тебя просто в очередной раз постигнет горькое разочарование. Я сказал: "Знаю". Больше не стал ничего говорить, но в моей голове вертелась мысль. Конечно, бесполезно его искать, если он не хочет, чтобы его нашли. Но с другой стороны, он может умереть, и тогда будет уже слишком поздно. Страшнее всего ожидания. Карен чувствовая мои терзания, в конце концов сдалась. Давай, сказала Анна, ищи его. Хуже не будет. Я понимал, что она изо всех сил старается не судить меня или Ника, но в душе у неё растут гнев и разочарование, вызванные неумолимостью и беспощадностью этой ситуации. И ей очень не нравится, что всё это может негативно повлиять на Джаспера и Дейзи, и на всех нас, и на меня. Ей не нравится, что поглотившая меня тревога отняла меня у неё. Давай действую. Может быть, тебе станет легче от того, что ты что-то попытаешься сделать. Итак, я снова поехал в город и начал прочёсывать район Мишн, заглядывая в открытые двери магазинов, кафе и баров. Я вглядывался в лица людей, и везде мне мерещился Ник. Чуть ли не каждый второй казался мне похожим на него. Потом я поставил машину на Эшберри и медленно побрёл по Хейт-стрит, то и дело переходя с одной стороны улицы на другую, проверяя магазины для наркоманов, книжные, пиццерии, кафе Заглянул в музыкальный магазин Амёба, потом вернулся в парк Золотые ворота и направился на Лужайку, где когда-то встретил медзависимую девушку из Агаи. Но на Лужайке никого не было, кроме двух женщин с малышами, игравшими на расстеленном на траве одеяле. Вернувшись домой, я позвонил Рэнди. Он терпеливо выслушал меня и сказал уверенно: "Ник не станет долго болтаться по улицам. Это уже не доставляет ему удовольствия". Я надеялся, что он окажется прав, но это никак не ослабило мою тревогу. Я беспокоился, что он может пострадать от передоза или ещё каким-нибудь образом причинить себе непоправимый вред. Прошла неделя с тех пор, как Ник пропал, потом другая. Бескончаемые дни и ночи. Я старался не сидеть без дела, всё время находил себе занятия, пытался работать. Мы обсуждали планы на будущее с нашими друзьями, теми, с которыми мы с Карен и детьми собирались ехать на пляж, когда арестовали Ника. Ранним субботним утром мы встретились с ними на парковке Бер-Валли. На две семьи у нас восемь велосипедов, от шоссейных с четырнадцатью скоростями до самого маленького дребезжащего велосипеда для девочек Швин. Бер-Валли была одета в золото и зелень. Сквозь кроны деревьев просвечивал купол голубого неба с белыми облаками. Мы покатили на велосипедах по грязной тропе к лугу, оттуда вниз по каменистому спуску к скале Арч-Рок. Чтобы добраться до неё пришлось оставить велосипеды и последнюю милю идти пешком. Лесную тропу, вьющуюся вдоль ручья, окамляли ели, мелкой игольчатые сосны, каштаны и корявые дубы. Достигнув цели, мы вскарабкались на голую скалу. Отсюда открывался потрясающий вид на океан. Можно было разглядеть головы тюленей, высовывающихся из воды у выветренной скалы. Потом мы прошли по другой тропе, на сей раз окруженной зарослями липкого губастика, миртами и ирисами. Ржавый мох покрывал гранитные валуны. Джаспер сказал, что пейзаж напоминает о путешествиях Фродо из «Властелина колец». Внизу, у подножия скалы Арчрок, мы выждали время, чтобы волна откатилась назад в океан, пересекли каменистый участок и выбрались на маленький пляж. Под ногами у нас был отполированный морем кварцевый песок и рыхлые кучки водорослей. Тропа ведёт назад к началу маршрута. Мы с Джаспером пришли первыми, сели на велосипеды и покатили вперёд. По плану мы все должны были снова встретиться на лугу. Доехав до луга, мы прислонили велосипеды к дереву и уселись отдыхать на упавший ствол под дубом. Джаспер протянул руку в направлении луга. Смотри. Перед нами расстилалось поле потрясающих розовых цветов, экзотов, оставшихся от давно покинутого сада, розовых, как розовая сахарная вата. Мы тихо сидели, слушая птичьи трели и шорох ветров в кронах деревьев. Внезапно у меня возникло ощущение дежавю. Я бывал здесь раньше и сидел на этом же стволе, но только с Ником. Это было больше 10 лет назад. Моё сердце заколотилось, и на глазах выступили слёзы. Ник взбирался на это дерево, карабкаясь всё выше, он кричал мне: "Пап, смотри, смотри, как я высоко!" Он рассеянно напевал, и хрюкатали зелюки, как мюмзики в маве. Он взобрался ещё выше и быстро пополз по толстой ветке, которая нависала над лугом. Смотри на меня, па, смотри на меня. Я тебя вижу. Я уже на небе. Здорово. Я выше облаков. Он заскользил дальше по корявой ветке, напевая детскую песенку. Внезапно подул ветер, дерево задрожало, листья громко зашелестели, ветви начали раскачиваться. Хочу спуститься вниз, вдруг сказал Ник. Всё хорошо, Ник, не волнуйся, не торопись, спускайся медленно. Не могу, я застрял. Можешь, ты справишься. Я не могу спуститься, заплакал он. Не торопись, найди опору для ног, потом ещё одну, двигайся медленно. Не могу. Можешь. Он ещё крепче обхватил ветку своими тонкими ногами и руками. Я упаду. Не упадёшь. Упаду. Я встал прямо под ним и закричал: "Всё хорошо, не торопись". Я говорил эти слова, а сам думал, что я его поймаю, если он сорвётся. Так я и сидел рядом с Джаспером, предаваясь воспоминаниям. Несколько слезинок скатилось по щеке. Джаспер тут же это заметил и сказал: "Ты думаешь о Нике?" Я кивнул. "Прости, я просто вспомнил, как мы были здесь с ним, когда он был такой же, как ты". Джаспер понимающе кивнул. "Я тоже много о нём думаю". Мы сидели рядом под старым деревом и молчали, пока нас не окликнули Карен, Дейзи и наши друзья. Как-то утром на следующей неделе Карен заметила, что в доме что-то не ладно. Некоторые вещи лежали не на своём месте. Щётка для волос валялась на полу, несколько книг и журналов были разбросаны на диване, пропал один свитер. Я работал в кабинете, но пришёл в гостиную. "О чём ты говоришь?" спросил я. У меня сразу включился защитный механизм. Первая спонтанная мысль. Карен реагирует слишком эмоционально. У нее уже паранойя. Она всегда готова во всем искать вину Ника. «Нет, кто-то...» Она замолчала. «Иди посмотри». Я последовал за ней, и моя защитная реакция и отрицание сменилась признанием очевидного. Ник явно побывал здесь. Он просто вломился в дом. Мы вместе все проверили и обнаружили сломанный засов на французском окне в нашей спальне. Притворная планка из красного дерева была непоправимо испорчена. Только сейчас я заметил, что в ящиках моего рабочего стола кто-то рылся. Каждый раз, когда Карен или я обнаруживали подобные нарушения всяческих правил, мы испытывали смесь горечи и гнева. Как он мог это сделать? Мы закрыли наши банковские счета, когда он начал подделывать наши подписи на чеках, закрыли счета кредитных карт, когда он стащил кредитки. Нам снова придётся это сделать. Я позвонил слесарю и в компанию по установке охранной сигнализации. Я также позвонил шерифу и сообщил о взломе. Если бы до того, как я столкнулся с проблемой наркозависимости, кто-нибудь сказал мне, что я буду звонить шерифу по поводу собственного сына, я бы подумал, что как раз этот человек и есть безумный наркоман. Я не хотел, чтобы Ника арестовали. Мне было больно и страшно представить Ника в тюрьме. Разве может из этого выйти что-нибудь путное? Внезапно я понял, что разделяю чувства родителей, с которыми встречался на некоторых собраниях Ал-Анон, чьи дети были в тюрьме. Они говорили: "По крайней мере, я знаю, где он или она находится. Там безопаснее". Горькая ирония заключалась в том, что, несмотря на жестокие нравы тюрьмы, на мрачность и безысходность, это место было, возможно, более безопасным для Ника, чем улица. Слесарь, пришедший по вызову, был рослым, плотным мужчиной в джинсах и рабочей рубашке. Я показал ему замки на дверях и окнах, которые следовало поменять. Мероприятие оказалось дорогостоящим, но ещё оно было и унизительным, потому что я не стал скрывать причину, когда он спросил: "Это нужно из простой предосторожности или у вас какие-то серьёзные проблемы?" Я ответил срывающимся голосом: "Мой сын". На следующий день мы услышали новости от друзей, которые жили в Инвернесси, немного дальше известного ресторана Манка, бывшего охотничьего домика. Один из рабочих утром видел двух парней, которые выскочили из окна их дома. Они скрылись в дребезжащей старой выцветшей на солнце красной мазде. Парню удрали очень быстро, но наш знакомый узнал Ника. Я отправился к ним домой. Следы ночёвки Ника остались нетронутыми. Он и его приятель спали на полу в гостиной. Беспорядка особого не было, они ничего не попортили, только на полу валялись ватные диски, пакетики из фольги и другие атрибуты, указывающие на курение и инъекции метамфетамина. Куда ещё мог вломиться Ник? Очень трудно понять, какими соображениями руководствуются наркозависимые в своих поступках, но меня шокировал тот факт, что Нико тянет в места, где его любят. Наш дом, дом наших друзей, дом бабушки и дедушки. Возможно, так просто удобнее, когда не знаешь, куда податься, но, может быть, это говорит о желании вернуться домой, где безопасно. В любом случае, теперь, когда он всё глубже затягивал нас в своё безумие, становилось ещё труднее испытывать к нему сочувствие. Мы начали его бояться. На следующее утро, когда Карен была во дворе, произошла совершенно сюрреалистичная вещь. Она увидела Ника, проезжавшего мимо в своей старой Mazda, из выхлопной трубы которой вырывались клубы дыма. Их глаза встретились. Он дал полный газ, и машина поползла на холм, минуя наш дом. Прибывая в замешательстве, Карен получше вгляделась в удалявшуюся машину и решила, что она всё-таки не ошиблась. Это был Ник. Она позвала меня. Я прыгнул в машину и отправился в погоню. Что я буду делать, когда догоню его? Наверное, просто скажу ему, что он разбил нам сердце, и предупрежу, что звонил в полицию. и что лучше бы ему остановиться, обратиться за помощью, позвонить Рэнди. Я ехал по извилистым улицам, проложенным по склону холма. Десять лет назад здесь бушевал стихийный пожар, сгорело 45 домов, пожар охватил более 12 тысяч акров. Выросшие после пожара дубки, сосенки и дугласовы пихты достигли размеров маленьких рождественских елочек. Я объездил все улицы, вьющиеся через каньоны и по склону хребта, но так и не нашел его». Выруливая на подъездную дорожку у нашего дома, я заметил, что нет второй нашей машины. Я вбежал в дом. Джаспер и Дейзи рассказали, что Карр увидел, как Mazda Nikos спускается с холма, каким-то образом мы с ним разминулись и быстро сел в машину. Она преследовала его древнюю машину в нашей древней машине, побитом ржавом универсале Volvo, который едва мог разогнаться до 40 миль в час. Я попробовал позвонить на мобильник Карр, но он зазвонил в спальне в нескольких футах от меня. Дети были встревожены, но я постарался их успокоить. Они уже знали, что Ник сорвался. Но что они могли подумать, видя, как их мать прыгает в машину, оставляет их дома одних и срывается в погоню за старшим братом. Её не было почти целый час. Я с ума сходил от беспокойства, но ради детей притворялся, что всё нормально, и успокаивал их. Мы ждали в гостиной. Услышав шум подъезжающей машины, выбежали из дома. Карен вышла из машины и уставшим голосом сказала, что следовала за ним по шоссе номер 1 и дальше по горной дороге Stinson Beach Road. В конце концов до неё дошла вся нелепость её затеи. Что бы она сделала, если бы догнала его? И она прекратила погоню. А всё-таки что бы ты сделала, если бы догнала его? спросил Джаспер. Не знаю, ответила она. Она выглядела измученной, было видно, что она плакала. Позднее, когда мы остались одни, она призналась мне: "Я хотела сказать ему, что ему нужна помощь, но главная причина, почему я погналась за ним в том, что я хотела отогнать его подальше от дома, подальше от Джаспера и Дейзи". Мы, конечно, не нуждались в лишнем напоминании, но этот утренний абсурд в очередной раз показал нам, насколько мы перестали контролировать собственную жизнь. Глупо было преследовать его, но мы поддались тому духу иррациональности, который сопровождает наркозависимость и отравляет все, что окружает наркомана. Три дня спустя, в воскресенье утром, зазвонил телефон, но в трубке молчали. Потом это повторилось. Номер, высветившийся на автоопределителе, был мне незнаком. Воспользовавшись функцией обратного поиска на сайте anywho.com, я узнал имя, на которое зарегистрирован телефон. Оказалось, что это родители девочки, с которой Ник учился в старших классах школы. Я позвонил, но наткнулся на автоответчик и оставил своё сообщение. Я пытаюсь связаться со своим сыном. Его зовут Ник Шеф. Он звонил с этого номера. На мой звонок ответила мать их одежки. Я был в шоке от того, что услышал. Вы отец Ника? Приятно поговорить с вами. Какой замечательный у вас сын. Как хорошо, что он рядом. Мы так беспокоились за Эйприл. А он так положительно на неё влияет. Положительно влияет. Я вздохнул и рассказал ей о рецидиве и исчезновении Ника. Она страшно удивилась и объяснила, что её падчерицу неоднократно помещали в наркологическую клинику из-за наркозависимости, а Ник помогал и поддерживал её в процессе восстановления. А днём позвонил Ник. Он рассказал мне всё. Он сорвался, снова употребляет метамфетамин и героин. Я давно отрепетировал свой ответ. С дрожью в голосе я сказал ему, что я ничего не могу сделать. Пусть решает сам. Сказал, что его разыскивает полиция, что его мать заявила о его исчезновении в полицию Санта-Моники и что окружные шерифы патрулируют наш дом и дом наших друзей, куда он незаконно проник. Я спросил: "Ты хочешь попасть в тюрьму? Похоже, именно там ты и кончишь". "Господи", сказал Ник, "пожалуйста, помоги, что мне делать?" Всё, что я могу сказать тебе, ты отлично знаешь. Что тебе говорили, когда ты был в программе. Позвони своему наставнику, позвони Рэнди. Не знаю, что ещё тебе сказать. Он заплакал. Я молчал. Не так я хотел ему ответить. Мне хотелось поехать в город и забрать его, но я повторил: "Позвони Рэнди". Я сказал, что люблю его и надеюсь, что он всё-таки наладит свою жизнь. Может, в моём голосе и звучали решимость и покорность судьбе, но на самом деле я не чувствовал ни того, ни другого. Я дал отбой. В желудке стоял ком, в висках стучало. Мне хотелось позвонить ему, сказать, что я еду, но я сдержался. Где-то через полчаса позвонил Ренди. Он сказал, что Ник ему звонил и что он уговаривал его вернуться в Лос-Анджелес. Я сказал ему, что скучаю без него, сказал Ренди. И это действительно так. Я сказал ему взять ноги в руки и бегом сюда. Я жду его. Кажется, он готов вернуться. Я выдохнул с облегчением. Когда я начал благодарить Рэнди, тот сказал: "Не нужно меня благодарить, только так я и остался в живых". И добавил: "И я на самом деле скучаю по этому олоху". Я поговорил с Вики. Мы оба испытали облегчение, услышав, что Ник согласился вернуться в Лос-Анджелес к Рэнди и к Лечению. Однако мы оба настолько были травмированы его выходками, что уже не верили, будто всё может наладиться. Всё казалось таким шатким, неопределённым. Вики позвонила вечером. У Ника оставалось достаточно денег на такси в аэропорт и билет на самолёт. Он вернулся в Лос-Анджелес. Она встретила его в аэропорту и довезла до его дома. Там его встретил сосед по квартире и приветственно похлопал по спине. Ник сразу же пошёл в свою комнату и заснул. Когда я позвонил, Тэт ответил мне, что Ник спит как убитый. Детоксикация это не шутки, но он должен через это пройти, сказал он. Вы ничего не можете сделать, только молиться. Ник позвонил утром, говорил хриплым голосом. На мой вопрос, как он себя чувствует, угрюмо ответил: "А ты как думаешь?" Он рассказал о своём отъезде из Сан-Франциско. Я сделал так, как сказал мне Рэнди. Я молился, я просто всё время повторял: "Помоги мне". Когда я собирался, меня увидела Эйприл и просто обезумела. Обхватила меня за ноги, плакала и кричала, что я не могу уехать. Но если бы я остался, мы бы оба умерли, я так и сказал ей. Но это не помогло. Он заплакал. Я так облажался. В течение следующего дня я старался поддерживать оптимистическое настроение, но на самом деле чувствовал себя растерянным и взвинченным. В присутствии Джасперы и Дейзи я старался вести себя так, как будто всё в порядке. Но прикарн не выдерживал и терял самообладание. Я поехал на собрание Ал-Анон, которое должно было состояться в помещении церкви в городке Корте-Мадера. Меня била дрожь, я не мог сдержать свои эмоции, и когда очередь говорить дошла до меня, безутайки рассказал всё, что с нами происходило в этой неделе. Мне казалось, это говорю не я, что это кто-то другой со слезами и тревогой в голосе рассказывает о своей жизни. Это не моя жизнь. Конец обессилев, я сказал: "Не представляю, как вы все остались живы после таких испытаний". И заплакал о со мной и многие из присутствующих. После собрания, когда я помогал складывать и убирать металлические стулья, ко мне подошла женщина, которую я раньше не встречал, обняла меня, и я с ужасом осознал, что плачу в её объятиях. "Продолжайте сюда ходить", сказала она. Порой меня пугало то, что жизнь идёт своим чередом. Тем не менее, она неумолимо продолжалась. «Вот в кабинет вошел Джаспер. На нем фланелевая пижама и меховые шлепанцы. Дейзи с лохматой после сна головой в футболке и штанах в разноцветную полоску держит в руках мягкую игрушку, носорога Юни. Потом мы все вместе готовим вафли. Поев, дети затеяли игру в прятки. Джаспер водит, а Дейзи бежит прятаться. Он находит ее, свернувшуюся как кошка, в той же самой корзине, где она пряталась всегда». Джаспер переворачивает корзину и вываливает её на пол, потом переступает через неё и падает. Они охотят. Дезив вскакивает и обращается в бегство. Джаспер гонится за ней. Они проносятся мимо нас и ныряют в пустую комнату Ника. Это их база, несмотря на плохие воспоминания, которые, кажется, насквозь пропитали стены комнаты. Потом они оделись, вышли во двор и начали бросать мяч для лакросса. Однако через несколько минут они как всегда потеряли его. Сад обладал какой-то мистической привлекательностью для мячей. Мячи для лакросса, пластиковые мячи с отверстиями, футбольные мячи, бейсбольные мячи всё пропадало. И не только мячи, но и валаны, бумажные самолётики, модели ракет, фрисби. Некоторое время дети лазили под кустами и заглядывали под изгородь, но мяч провалился в чёрную дыру сада. Наконец они сдались, уселись на гравий и начали играть в игру, сопровождавшуюся хлопанием в ладоши. Потом мы услышали, как Джаспер сказал: "Тебе не кажется, что Ник похож на Боба Дилана?" На днях мы смотрели видео с выступлением Дилана в Гринвич-Виллидж, когда ему было 20 лет или около того. Дейзи не ответила прямо, а задала вопрос: "Как ты думаешь, почему он употребляет наркотики? Ему кажется, что он тогда лучше себя чувствует?" Неправда, из-за наркотиков он становится грустным и противным. Джаспер сказал на это: "Я не думаю, что он хочет их употреблять, но он не может удержаться. Это вроде как в мультиках, когда у какого-нибудь персонажа на одном плече сидит дьявол, а на другом ангел. Дьявол всё время нашёптывает что-то в ухо Нику, и иногда делает это так громко, что ему приходится прислушиваться к нему. Ангел тоже что-то говорит, но очень тихо, и Ник его не слышит". Вечером Ник сообщил, что Рэнди буквально вытащил его из постели и заставил сесть на велосипед. "Я чувствовал себя так, что мне хотелось умереть", сказал он. Но Рэнди не принял отказ. Он сказал, что заедет за мной, и мне пришлось подготовиться к поездке. Рэнди приехал, я сел на велосипед. Ощущения были дерьмовые. Мне казалось, что я не смогу проехать и одного квартала, не говоря уж о поездке по побережью. Но потом я почувствовал ветер, и память тела взяла верх. И мы немного покатались. В голосе Ника мне послышались какие-то проблески жизни, и когда мы попрощались, в моём воображении остался оптимистический образ. Ник на велосипеде едет по пляжу под солнцем Южной Калифорнии. В выходные Ник позвонил опять. Ему очень хотелось выговориться. Он был поражён тем, что у него случился рецидив. Я не употреблял 18 месяцев. Я расслабился, это такая особенность наркозависимости. Ты думаешь, моя жизнь вовсе не, не управляема. У меня всё хорошо. Ты забываешь о необходимости смирения. Ты думаешь, что достаточно умён, чтобы справиться с ситуацией. Он признал, что ему стыдно, что он просто в ужасе от происшедшего и твёрдо заявил, что удвоит свои усилия. Я посещал под два собрания в день, сказал он. Мне приходится проходить все шаги программы с самого начала. Конечно, мне стало легче в очередной раз, и у меня появилась надежда, в очередной раз. Я, как всегда, прикидывал, что изменилось в этот раз, и изменилось ли. Действительно, он делал успехи, которые я учился замечать день за днём. Рэнди помог ему найти новую работу. Они начали вдвоём работать по программе 12 шагов. Каждый день до или после работы они совершали длинные велосипедные прогулки. Мы в Инвернессе тоже проходили аналогичную процедуру восстановления. С помощью собраний Аланон и бесед с психотерапевтом, которого мы с Карен время от времени посещали, мы стали разбираться в том, насколько наша жизнь тоже стала неуправляемой. Моя-то уж точно. Моё благополучие стало зависеть от Ника. Когда он сидел на наркотиках, моя жизнь превращалась в хаос. Когда он не употреблял, у меня всё налаживалось, хотя спокойствие это было весьма непрочным. По словам психотерапевта, у родителей детей, употребляющих наркотики, часто развивается одна из форм посттравматического стрессового синдрома, который усугубляется рецидивирующим характером болезни. Для солдат, вернувшихся с поля боя, снайперский огонь и разрывы бомб навсегда остаются в памяти. Родителей наркозависимого очередной огневой вал может накрыть в любой момент. Мы пытались защитить себя от него. Мы делали вид, что всё в порядке. Но мы жили рядом с бомбой замедленного действия. Зависимость от настроений, решений и поступков другого человека подрывает силы и здоровье и вообще вызывает негативные последствия. Меня злило слово созависимый, потому что это такое заезженное клише из книг по самопомощи. Но с ним я реально стал созависимым. От его благополучия стало зависеть моё. Как могут родители не быть зависимыми от здоровья собственного ребёнка или от его болезни? Но должна быть какая-то альтернатива, потому что так жить нельзя. Я понял, что моя тревога за Ника ему не помогает и вредит Джасперу, Дейзи, Карен и в конечном счёте мне самому. Прошёл месяц и ещё один. В июне я собрался в Лос-Анджелес, чтобы провести интервью. Я спросил Ника, не хочет ли он со мной поужинать. Я подъехал к его дому, мы обнялись. Отступив на шаг, я окинул его взглядом. К этому времени я уже знал, что наркоманы, особенно меднаркоманы, дошедшие в развитии своей зависимости до определённой точки, уже не в состоянии выздороветь, ну или на это может потребоваться очень и очень много времени. А некоторые вообще не выздоравливают. Физическое истощение организма, не говоря уже о психической деградации, может принять необратимый характер. Но корей глаза неко светились, а тело выглядело сильным, как прежде. Он также непринуждённо и искренне смеялся. Но я уже не раз был свидетелем подобной трансформации. Мы решили прогуляться и поболтать о грядущих выборах, ещё о всяких пустяках. Всегда интересно обсудить кино. "Я хочу извиниться", сказал он. Но его голос сорвался, и он замолчал. Казалось, ему было слишком тяжело продолжать. Возможно, слишком за многое пришлось бы извиняться. Мы встретились снова на следующий день вечером. Я сопровождал его на собрание анонимных алкоголиков. Потягивая чуть тёплый кофе из бумажных стаканчиков, мы представились. Я Ник, наркоман и алкоголик, сказал он. Когда настала моя очередь, я сказал: "Я Дэвид, отец наркомана и алкоголика. Я здесь, чтобы помочь своему сыну". Спикер собрания сказал, что он не употребляет наркотики уже год. Раздались аплодисменты. Он рассказал, какое влияние это оказало на его жизнь. На прошлой неделе он оказался наедине с девушкой своего друга, к которой его влекло очень давно. Она начала проявлять к нему недвусмысленный интерес. В прошлой жизни наркомана он был бы в восторге и, не задумываясь, переспал бы с ней. Но в этот раз начал целоваться и вдруг остановился. Он сказал «Я не могу это сделать» и ушел. Выйдя из ее дома, по пути к себе он заплакал на взрыд. Он сказал «Я не могу это сделать» И вдруг меня осенило, ко мне просто вернулись мои моральные принципы. Мы с Ником посмотрели друг на друга. Как? С некоторой настороженностью. И в первый раз за долгое время с нежностью. Я всё время помнил, что Нику ничего не даётся легко. Я всем сердцем сочувствовал ему, мне хотелось чем-то помочь ему, но я ничего не мог сделать. Я хотел, чтобы он осознал своё трудное и мучительное прошлое и пообещал, что это больше никогда не повторится. Но он не мог дать такое обещание. Когда мы разговаривали, я понял, что Нику открылась горькая ирония первого этапа воздержания от наркотиков. Награда за твои тяжёлые усилия на пути восстановления состоит в том, что ты погружаешься в боль и страдания, от которых ты пытался избавиться с помощью наркотиков. Он говорил, что временами он прекрасно себя чувствует и смотрит на жизнь с оптимизмом, но бывают и другие моменты, когда на него наваливаются депрессия и одиночество. Иногда мне кажется, что я не справлюсь, говорил он. Он очень переживал из-за своего рецидива. Как я мог так облажаться? Мне не верится, что я это сделал. Я почти всё потерял. Мне кажется, я не смогу начать всё сначала. Ник признался, что порой представлял себе, как он срывается и снова подсаживается на наркотики. Он мечтал об этом снова и снова, всегда. Его сны были яркими и жуткими. В одно и то же время он испытывал и отвращение к наркотикам, и непреодолимую тягу к ним. Он ощущал их вкус, он ощущал вкус кристаллического метамфетамина, его запах, чувствовал, как вонзается игла в его кожу, как наркотик проникает внутрь и начинает действовать. И тогда сон превращался в кошмар, потому что он не мог остановиться. Он просыпался, задыхаясь, весь в поту. Я видел, что воздержание оказалось для Ника более трудным делом, чем я мог себе представить. Я испытывал сострадание к нему и гордился им за то, что он старательно работает над собой. Когда я злился на него за то, что было в прошлом, ложь проникновения в чужое жилище, воровство, предательство Я старался сдерживать себя и ничего не говорил, даже не показывал своего отношения к этому. Это бесполезно. Как-то, кажется, в Нью-Йорке мы с Ником вместе смотрели фильм "Семья Тененбаум". Одна из героинь, Никоп, поёт песню Джексона Брауна "В эти дни", и её голос полон страданий. Я так и слышу эти слова, которые запали мне в душу. Не напоминай мне мои неудачи, я не забыл их. Мне приходилось напоминать себе, что если его срывы пугают меня, то для него всё обстоит гораздо хуже. Страдают все. Я, Вики, Карен, Джаспер и Дейзи, мои родители, родители Карен, другие люди, которые любят Ника. Но он страдает ещё больше. Не напоминай мне о моих неудачах. Я их не забыл. Сегодня пришлось особенно туго, сказал Ник в очередном разговоре по телефону. И правда, его голос звучал так, будто он был совершенно измотан. Его машина сломалась, когда он ехал на собеседование по поводу работы, которая его очень заинтересовала. В результате он на него не попал. Меня постоянно грызло беспокойство, что все эти повседневные неприятности и огорчения могут оказаться непосильной ношей для него. Тем не менее, они с Рэнди совершали долгие прогулки на велосипедах и говорили о программе реабилитации анонимных алкоголиков, 12 шагах. о том, как трудно открыться миру, но как много можно получить взамен, если ты сделаешь это. Воздержание, трезвость это только начало, причём единственно возможное начало пути. После рецидива Карен Джаспер и Дейзи разговаривали с Ником по телефону, но не виделись с ним. Мы как могли старались объяснить детям, что происходит с Ником, но наши дежурные объяснения он болеет перестало их устраивать. Оно мало что объясняло, только сбивало с толку. С их точки зрения, симптомы болезни – это что-то вроде кашля, жара или боли в горле. Ближе всего к пониманию болезни Ника был образ, придуманный Джаспером, о дьяволе и ангеле, которые борются за душу Ника. Несмотря ни на что, они скучали по нему. Мы с Карен были против приезда Ника в Инвернес. Нам нужно было время, чтобы решиться. Ник, по-видимому, с пониманием относился к этому. Мы честно признавали себе, что не готовы к тому, чтобы он приехал домой, особенно после того последнего раза. После украденных чеков в погоне за его машиной, проникновения со взломом в наш дом и дом наших друзей, после совершённых им краж, после мучительных мыслей о том, что его убили и везут труп через всю страну в Сакраменто, Ренно, Биллингс, Монтану. Но в конце лета мы отправились в отпуск на Гавайи, на остров Малокае. И Карен предложила использовать бонусные мили и пригласить Ника присоединиться. Наконец-то она решилась на встречу с ним. Нам обоим казалось, что безопаснее встретиться на нейтральной территории, к тому же во время отпуска легче возобновить общение. В день прибытия Ника мы в полном составе поехали встречать его в аэропорт Малакаи, где была только одна взлётно-посадочная полоса. Как обычно, в соединении это буря эмоций от радостного возбуждения до крайней нервозности. Дейзи, у тебя заложен твой маленький носик, весело говорит Ник, поднимает её, крепко обнимает и кружит. Как я рад тебя видеть, малышка. И тебя молодой человек обращается он к Джасперу, присев на корточки, чтобы их глаза были на одном уровне. Я скучал по тебе больше, чем солнце скучает по луне ночью. Он сжимает его в объятиях. Во время долгого пути в палаточный лагерь в машине повисла атмосфера некоторой неуверенности и неловкости, но потом Джаспер вспомнил про истории о Пиджи, и мы снова вернулись на безопасную территорию. Ник начал свой рассказ. «Пиджи фамбл-бамбл. Величайший детектив Лондона проснулся». Он старался говорить с британским акцентом, имитируя высоту голоса и тональность рассказчика из мультфильма «Приключения Рокки» и «Булл Винкля». Как всем известно, Пиджи Фамбл Бамбл величайший детектив во всём Лондоне. Однако тем из вас, кто провёл всю свою жизнь в пещере или в хижине, погребённой под снегом, я просто скажу, что если у вас что-то случится, пропадёт попугай, в комнату залезет грабитель, не будет сиропа для блинчиков, есть только один человек, к которому стоит обратиться. Этот человек, как вы, вероятно, догадались, Единственный и несравненный инспектор Пи-Джи Фамбл-Бамбл. Дети хотят быть похожими на него, мужчины страшно завидуют ему, а женщины тают только от упоминания его имени. Ник уже много лет рассказывал детям истории жизни Пи-Джи и леди Пенелопы. Дети их обожали. Ник продолжал. Это высокий и худой человек, тонкий, как леденец на палочке, с ухоженными длинными усами, подкрученными вверх. У него большой нос крючком. Он может преследовать преступника по запаху не хуже обычные ищейки. Уши чуткие и великоватые. Волосы начинают седеть и выпадать на макушке, а глазам необходима помощь в виде очков в круглой проволочной оправе. Энергичный и отважный, он стареет с большим достоинством. Руки у него большие, пальцы узловатые. Кодык круглый и выпирающий совершенно изумительным образом. История о Пи-Джи заняла большую часть времени поездки до лагеря. После заключительных слов о том, что Пи-Джи арестовал подлого профессора Джулиана Пипскуэйка, дети начали просвещать Ника насчет последних школьных новостей и отношений с друзьями. «Таша стала еще противнее, все время передразнивает меня», – пожаловалась Дейзи. «Она не обращает внимания на Ричарда, который следует за ней повсюду. Он даже плачет». Чеванливая, самодовольная девчонка, сказал Ник, не выходя из образа британца пиджи. Мы всё ехали, глядя в окна на пейзажи с землёй красного цвета. Вдруг Джаспер тихо спросил: "Ник, ты не будешь больше употреблять наркотики?" "Ни в коем случае", ответил Ник. "Я знаю, что вы все беспокоитесь, но со мной всё будет нормально". Они затихли. Мы смотрели на красную глинистую местность, замечая первые проблески полосы прибоя. Вернувшись в наш лагерь на пляже, мы катались на взятых на прокат велосипедах, играли на песке и плавали в море. Карен читала вслух «Остров сокровищ» в тени пальмы. Мы пошли в город поесть мороженого в магазинчике, где стояли стулья с плетенными из скрученного провода спинками и ножками». Ассортимент был чисто гавайский: сладкий картофель, зелёный чай и батончики с орехами макадамия. Меня поразило то, как слились наши две реальности. Вероятно, так работает рудиментарный механизм выживания. Сейчас я не вспоминал о наших бедах. Я был захвачен красотой природы и любовью к своим детям, которые мирно общались друг с другом. Я чувствовал себя так, будто нас всех начисто отмыли волны океана и тёплый тропический бриз. Я смотрел с надеждой на будущее, Ник задвигаем рак его зависимости на задний план, но не забывая об этом ужасе, и наслаждался величием окружающей природы. Закат, чистая зеленоватая вода, поэзия в музыке, звучащей с компакт-дисков в машине. Лена, исполняющая Джулию, Ван Моррисон со своими песнями недели в Австралии. Зло на время отступило. Ночь была наполнена пением сверчков и шорохом мышей, ныряющих по деревянному полу. Из палатки с тремя односпальными кроватями доносился голос Ника, который читал Джасперу и Дейзи перед сном. Он выбрал книгу Ведьмы и начал читать с того места, где остановился более 2 лет назад. Попрощавшись в аэропорту, мы сели в разные самолёты. Ник полетел в Лос-Анджелес, мы в Сан-Франциско. Через неделю мы с Джаспером и Дейзи поехали в Point Reyes Station, чтобы забрать почту. Это оказалась стопка счетов, письма из школы с расписанием на новый учебный год и письмо для Джаспера от Ника. Джаспер осторожно открыл конверт, развернул листок, вырванный из блокнота, и начал читать вслух. Своим аккуратным почерком Ник писал: "Я всё ищу способ выразить, как мне жаль, потому что этих слов недостаточно. Я понимаю, что эти деньги никогда не восполнят всё то, что я украл у вас, учитывая тот страх и беспокойство и безумие, которые я принёс в твою юную жизнь. По правде говоря, я не знаю, какие слова подобрать, чтобы извиниться перед тобой. Я люблю тебя, но я и не переставал тебя любить. Я беспокоюсь о тебе, но я и всегда беспокоился. Я горжусь тобой, но от всего этого не легче. Мне кажется, я могу предложить тебе вот что. Ты растёшь, становишься старше, и когда бы я тебе ни понадобился поговорить или ещё что-нибудь, я всегда буду рядом. Раньше я бы не смог пообещать тебе это. Я буду рядом. Я буду жить и строить свою жизнь, стану кем-то, на кого ты сможешь опереться. Надеюсь, что это важнее, чем эта дурацкая записка и эти 8 1-долларовых банкнот.